Первым на сушу выбрался Герльд. Пока напарник страховал из воды, Герльд подтянулся и выкатился на бетонную набережную, вскочил, метнулся к торцу ближайшей двухэтажки, вжался в стену у двери, взял на стол пятачок перед набережной, кивнул Ламберту. Через полминуты тот был уже рядом, с противоположной стороны от двери. Двухэтажку они прошерстили минуты за четыре. Никого, разумеется, за пустение пыль и тлен. На втором этаже, судя по всему, еще зимой побило стекла, поэтому птичьего помета хватало и в помещениях, а не только на подоконниках. Если здесь и было что красть, все было украдено давным-давно, лет 20-30 назад, и с тех пор строение приходило во все больше и больше упадок. Во втором здании картина ничем кардинально не отличалась. Если первое когда-то явно было административным, в нём и по сейчас угадывались кабинеты и аудитории, то второе прежде служило жильём, казармой. Ничего примечательного ведьмаки не отыскали и тут. Меньше, чем за час, они прочесали весь остров. Ни в вспомогательных постройках, ни в зарослях колючих трав нигде не крылось ничего опасного. Остров Майский, возможно, когда-то и был местом, куда не стоило соваться. Но эти времена давно прошли. Теперь это был просто остров Пугола, пустой, унылый и совершенно безобидный. Честно говоря, Геррольд морально оказался не готов к такому повороту событий. Дурная слава не возникает на пустом месте, да и причины её никогда не исчезают бесследно. Наверняка мы что-то проглядели, думал Геррольд слегка растерянно. Кстати, а ведь в подвалы мы не спускались. Позвоню-ка я Весемиру, решил вдруг Ламберт, по-моему, самое время. Герльд не нашёл, что возразить. Ситуация действительно складывалась щекотливы. Третий день они с Ламбертом ковыряются на объекте и в ближайших окрестностях и ни на шаг не продвинулись к заключению контракта. Ничего подобного Герльд не мог припомнить, хотя пытался. Никто из коллег Доселия не сталкивался с неведомым. Точнее, никто из выживших С чем сталкивались некоторые из погибших ведьмаков, узнать уже никогда не удастся. Фигня какая-то, азадачил Ламберт, глядя на мобильник. Вроде сеть есть. Геральт поглядел. Мобильник Ламберта действительно видел сеть, хотя индикатор показывал всего одно деление из четырёх. А не звонит. Ламберт по козушно утопил ногтём кнопку вызова. Сеть недоступна. Тут же высветилось на экране. Заранее знает, чем это закончится, Герльд всё же попробовал набрать Весемира со своей трубки. Сеть недоступна. Не отголоски ли это былой славы Майского, спросил Герльд глухо. Ламберт зябко двинул плечами и поудобнее перехватил помповуху. Напарник тоже чувствовал себя неуютно здесь, на пустынном острове. Давай ещё подвалы прошерстим, предложил Герльд. Какое-то у меня предчувствие нехорошее. В известной мере предчувствие Герретта не обмануло. В подвале административного корпуса наткнулись они на достаточно нетривиальную картину. В подвал, кстати, попасть оказалось не так-то легко. Бронированная входная дверь была не просто заперта, а вдобавок заварена, а чуть позже выяснилось, что ещё и завалена изнутри. Штурмовать её, имея в руках только ружьё да по паре гранат, было бессмысленно. Ведьмаки и не стали штурмовать, а в подвал они проникли таким же путём, что и те, от кого пытались обороняться боевые механизмы острова Майский, через пролом в стене соседней котельной. Пролом несомненно сделали нападавшие, хотя чем можно выжечь продолживатую дыру в двух состыкованных капитальных фундаментах, ни Герельд, ни Ламберт Снова не поняли. Кто-то ворвался в подвал, где собралось несколько десятков боевых роботов. Вполне на тот момент боеспособных, и стрельба поднялась не шуточная. Бетон и штукатурка хранили бесспорные следы шквального огня. Только обронявшимся это не очень помогло. Все они полегли здесь, при виде покорёженных, но до сих пор не заржавевших металлических остовов, даже ведьмакам стало малость не по себе. Роботы Майского были четырёх типов: стационарные спаренные турелики-треножники, большой обойной силы агрегаты, гусенично-эффекторные универсалы, рипы, похожие на жутковатых пауков, и многоцелевые роботы-диверсанты, более всего смахивающие на дондельзе модернизированные газонокосилки. Герльд даже не собирался представить, какие были нужны силы, чтобы заставить эту феерическую свору забиться в подвал, заварить и забаррикадировать входные двери и в конечном итоге всё равно принять и проиграть в честную последний бой. Роботы валялись как попало, почти все имели сквозные отверстия, причём не пробитые пулями, а вроде как проплавленные. «Иметь ли неизвестные стрелки, никуда придется, а с умом, главным образом в огневые и управляющие центры роботов!» «Эй, Геральт!» — позвал вдруг напарника Ламберт из дальнего угла, где мертвых роботов громоздилась особенно величественная куча. «Гляди-ка!» Геральт подошел поближе и подсветил фонарем. Под напластованием рипов и универсалов угадывалось что-то одновременно знакомое и незнакомое. Не сговариваясь, ведьмаки несколько минут методично растаскивали битых роботов Майского в стороны, пока под целой грудой не открылся двояко выпуклый диск. Он не был так помят, как собрат из комбинатской будки. Поверхность найденного кругляша осталась сравнительно гладкой. Но если мятый диск с комбината диаметром вряд ли превышал 80-85 см, то этот был явно крупнее, но он не был. метра полтора, может, немного меньше. Он тоже состоял из двух бронеплит со щелью углублением по экватору. В эту щель и угодила то ли микрограната, то ли кумулятивная бронебойная пуля. Удачно попала. Он навеки спёкся. Но это был единственный пострадавший диск, а вот роботы Майского явно были перебиты все до единого. Неутащим, оценил Ламберт с сожалением. Давай-ка, ученим ему первичный осмотр. Ученили. По правде говоря, осмотр мало что дал. Снаружи ничего толком и не было, сплошная броня, а внутрь заглянуть не получилось. Возможно, при правильном подходе диск и удалось бы разобрать, но сейчас ни инструмента серьёзного под руками не имелось, ни приборов, ничего. Вот ведь зараза. Пожалуй, у Сламберт Что за дрянь неизвестна, как функционирует непонятно, что за оружие несёт неясно, как разобрать, кабольт ногу вместе с мозгами сломит. Тфу. В разомаз его надо. Зло процедил Герлит. Там точно развинтит. Что делать-то будем? Думаю, отступать, предложил Ламберт. Во второй подвал заглянем и прочь отсюда. Если этот диск столько лет после побоища тут провалялся, никуда не денется ещё недельку. А там и бригады из Розамаса подоспеют, они и вывезут. Напоследок Ламберт несколько раз сфотографировал диск и общую картину результатов побоища в подвале. Под казармами подвалы ничем ведьмаков не прозили. Там нашёлся единственный дряхлый рип, на момент вывода из строя явно уже списанный в какие-нибудь уборщики. Однако грохнули его знакомым способом, выстрелом в управляющий центр, не пули стреляли, как и в подвале. Вот же ж Что у них за оружие, а? Лазерное, плазменное. Не думал Ламберт, кляди металлокерам прожигает словно картон. Гэрльд только угрюмо качал головой. Насколько было известно ведьмакам, что лазерное, что плазменное оружие существовало исключительно в теории. А разница между теорией и практикой, как легко догадаться, на практике всегда больше, чем в теории. Куда больше. Подобное оружие не существовало на земле даже в виде прототипов. иначер замас 16 об этом непременно знал бы уже наверху на пирсе герльд пробурчал не охота под воду лезть вот бы вирки твои сюда подгребли мобильники не работают вздохнул ламберт так бы позвонил но вообще держатся местные живы от майского подальше и пусть держатся я так думаю тоже верно ладно прячь ружьё оружие они упаковали практически в полной тишине непромокаемые пакеты Нешуршат. Мобильник Герльд проверил уже на спакусе. Нормально работал мобильник, и сеть была доступна, и индикатор приёма показывал честных 3 деления, как почти везде на Лимане в близ от Чакаво. При вергах близнецах не хотелось обсуждать с Весемиром ведьмачьи секреты, поэтому дозваниваться Герльд никуда не стал. Лучше говорить в Ламбертовской машине, по крайней мере, так спокойнее. Хозяева Швердбота вели себя чинно. Вопросов никаких не задавали, и два ведьмаки забрались на борт, попрятали удочки и принялись сниматься с якоря.